В тени под навесом. Японский дом настолько самобытное сооружение, что трудно сказать, кто на кого повлиял. То ли обитатель этого жилища выразил через него свою жизненную философию, то ли наоборот, дом сформировал своеобразные привычки тех, кто в нем живет. «Строя себе жилище, — говорят японцы, — мы прежде всего раскрываем зонт в виде кровли, чтобы на землю упала тень. а потом поселяемся в этой тени. Действительно, японский дом — это навес, причем навес над пустым пространством. В жаркий день может показаться, что человек в такой комнате просто уселся посреди своего сада на небольшом затененном возвышении. Японский дом — это прежде всего крыша, опирающаяся на каркас из деревянных стропил и опор. Это кровля, возведенная над пустотой. Здесь нет ни окон, ни дверей в нашем понимании, ибо в каждой комнате три стены из четырех можно в любой момент раздвинуть, можно и вовсе снять. Когда такие легко вынимающиеся из пазов раздвижные створки служат наружными стенами, то есть выполняют роль окон, они оклеиваются белой рисовой бумагой, похожей на папиросную, и называются «сёдзи». Те раздвижные створки, что делят собой внутренние помещения и одновременно служат дверьми, оклеиваются плотной раскрашенной бумагой и именуются фусума. Мало, однако, сказать, что стены японского дома способны раскрываться, превращая его в подобие беседки. Это действительно навес над пустотой, потому что такие раздвижные створки ограждают одно лишь пустое пространство. Когда впервые видишь внутренность японского жилища, больше всего поражаешься полным отсутствию какой бы то ни было мебели. Здесь нет ни диванов, ни кресел, ни стульев, ни столов, ни буфетов с посудой, ни шкафов с одеждой, ни книжных полок. Нет даже кроватей. Вы видите лишь обнаженное дерево опорных столбов и стропил, потолок из выструганных досок, Решетчатые переплеты сёдзи, рисовая бумага которых мягко рассеивает пробивающийся снаружи свет. Подразутые ногой слегка пружинят татами, жесткие, пальцев три толщины маты из простеганных соломенных циновок. Пол, составленный из этих золотистых прямоугольников, совершенно пуст. Пусты и стены. Нигде никаких украшений, за исключением ниши, где висит свиток с картиной или каллиграфически написанным стихотворением, а под ним поставлена ваза с цветами. Поначалу рождается вопрос, что это? То ли декорация для самурайского фильма, воссоздающая атмосферу Средневековья, то ли сверхсовременный интерьер. Начиная от презрительных отзывов миссионеров в XVI веке и кончая восторгами многих архитекторов Запада в наши дни, Японский дом всегда вызывал самые противоположные толки. Одни считали его самым целесообразным, другие — наиболее далеким от здравого смысла видом человеческого жилья. Бесспорно одно — традиционный японский дом во многом предвосхитил новинки современной архитектуры. Каркасная основа, раздвижные стены лишь недавно получили признание строителей. в то время как съемные перегородки и заменяемые полы — еще удел будущего. Поскольку татами имеют раз и навсегда установленный размер, немногим более полутора квадратных метров, комнаты в японских домах также бывают лишь определенной площади — три, четыре с половиной, шесть или восемь татами. Стало быть, и весь каркас здания, стропила, опорные столбы, балки — должен приноравливаться к этим установившимся традиционным габаритам. Многие конструктивные особенности японского дома, как и стандартизации его составных частей, порождены постоянной угрозой землетрясений. Хотя деревянный каркас ходит ходуном при подземных толчках, он, как правило, оказывается даже более стойким, чем кирпичные стены. А уж если крыша все-таки обрушилась, Дом можно без особого труда и затрат собрать заново. Всегда поражаешься быстроте, с какой японцы восстанавливают свои жилища, разрушенные стихийным бедствием. А вот квартал современных многоэтажных домов в городе Ниегата надолго остался памятником землетрясения, свидетелем которого мне довелось быть. Многоэтажные корпуса не обрушились, нет. Их железобетонный каркас оказался достаточно прочным. как деревья с корнем вырванные бурей, они завалились на бок вместе с фундаментами. Я видел людей, которые ходили по стенам этих домов и словно из трюмов вынимали из окон свою домашнюю утварь. На особенностях японского дома заметно сказалась натура его обитателей. Раздвижные стены отражают стремление быть ближе к природе, не отгораживаться от нее. Первородная красота, некрашенного дерева, рисовой бумаги, соломенных матов, а также сама сезонность этих материалов, Сёдзи полагается заново клеивать каждый год, а татами менять раз в два года, также напоминают о близости к природе. Не только домашний быт, но и прикладное искусство японцев связано с татами. Все внутреннее убранство японского жилища складывалось так, чтобы соответствовать цвету и фактуре этих соломенных матов. Именно жизнь на татаме привела к миниатюризации изобразительного искусства, так как японец привык любоваться картиной или вазой, сидя на полу. Европейская мебель со своими башенными формами нарушила этот привычный эстетический горизонт. «Взять хотя бы стул». Случайно ли, что японцы в свое время не включили его в число своих заимствований из Китая? Лишь тысячу лет спустя они приняли его вместе с волной европейской цивилизации. Да и то не как домашнюю мебель, а как оборудование для школьных классов и контор. Даже правители Японии издревлее предпочитали обходиться без тронов, выседая на подушках, положенных на те же татами. Японцы считают, что особенности их домашнего быта унаследованы от далеких предков из стран Южных морей. Они подчеркивают, что японский дом сохранил до наших дней стремление древнего островитянина жить на полу, вернее, на раскрытом помосте, защищенном лишь сверху. Японский дом рассчитан на лето. Его внутренние помещения действительно хорошо вентилируются во время влажной жары. Однако достоинство традиционного японского жилища обращается в свою противоположность, когда его столь же отчаянно продувает зимой. А холода здесь дают о себе знать от ноября до марта. Казалось бы, японские острова, которые лежат на широтах Средиземноморья, да к тому же омываются теплым течением, должны иметь даже более мягкий климат, чем Южная Испания или Марокко. Причина относительно суровой зимы — господствующие здесь ветры с азиатского материка, которые приносят холодный воздух Сибири. Эти метели засыпают побережье, обращенное к Японскому морю, глубокими снегами. Горные хребты защищают противоположное, Тихоокеанское побережье от снегопадов, однако и там погода зимой ветренная. Поэтому крестьянские усадьбы чаще всего стоят в Японии спиной к ветру и лицом к солнцу. Вдоль всей южной стороны сельского дома тянется узкий деревянный помост, на котором в солнечные дни обогреваются старые и малые. По вечерам или в пасмурную погоду единственной заменой такому солнечному обогреву еще недавно была лишь хибати — керамическая корчага с горстью тлеющего древесного угля — которую иностранцы метко прозвали «призраком очага». Возле этого гибрида пепельницы и печки в лучшем случае можно погреть руки. Если ту же самую корчагу с древесным углем накрыть сеткой и поставить под низенький столик, на который потом кладется ватное одеяло, то это уже будет другая традиционная отопительная система, именуемая «котацию». Члены семьи сидят вокруг катацу за ужином или вечерней беседой, держа ноги под одеялом. После войны в японский быт вошли электрические кататься, где тлеющий уголь заменен инфракрасной лампой. Японцы словно бы смирились с тем, что зимой в доме всегда холодно. Они довольствуются тем, чтобы согреть себе руки или ноги, не помышляя топить само помещение. Можно сказать, что в традиции японского жилища нет отопления, а есть обогревание. Лишь своей кожей, почувствовав японском доме, чем оборачивается его близость к природе в зимние дни, по-настоящему осознаешь значение японской бани — фуро. Это главный вид самоотопления. В повседневной жизни каждого японца, независимо от его положения и достатка, нет больше радости, чем нежиться в глубоком деревянном чане, наполненном немыслимо горячей водой. Зимой это единственная возможность по-настоящему согреться. Залезать в фуро нужно, предварительно вымывшись из шайки, как в русской бане, и тщательно сполоснувшись. Лишь после этого японцы погружаются по шею в горячую воду, подтягивают колени к подбородку и блаженствуют в этой позе как можно дольше, распаривая тело до малиновой красноты. Зимой после такой бани целый вечер не чувствуешь сквозняка, от которого колышется даже картина на стене. Летом она приносит облегчение от изнурительной влажной жары. Японец привык нежиться в фуро, если не ежедневно, то, во всяком случае, через день. Напасти столько горячей воды на каждого человека было бы недоступной роскошью для большинства семей. Отсюда и обычай мыться из шайки, чтобы чан оставался чистым для всей семьи. В деревнях соседки топят фуро по очереди, чтобы сэкономить на дровах и воде. По той же причине сохранились общественные бани. Они традиционно служат местом общения соседей. Обменявшись новостями и набравшись тепла, все расходятся по своим нетопленным жилищам. Я смотрю направо и налево. И я вижу удивительнейшее, до сих пор незнаемое мною. Я вижу, как японцы освободились от вещей, освободились от зависимости перед вещью. Народ создал свою архитектуру, которая определена бытом неостывшей земли. Грибообразные дома без единого гвоздя и с бамбуквыми стенами, когда японский домик строится в два дня, и в японском домике нет ни одной лишней вещи. Вообще нет вещей в европейском понятии «вещь». Ни стула, ни шкафа, ни кровати. Одно хибати, будда, пара как и моно. Весь свой скарб японец может снести на плечах. Борис Пельняк, Россия. Корни японского солнца. 1927 год. Позади Сёдзи, которые даже сегодня неохотно раздвигаются, чтобы допустить туда иностранца, лежит одна из святынь подлинной японской жизни. Так мы оказываемся в самобытнейшем окружении, которое состоит не только из струганного дерева, соломенных матов и бумажных перегородок, но и включает вдобавок некое невидимое сочетание из привычек, чувств и мыслей. Робер Гиен, Франция. Япония, 1961 год. Путешественники из-за рубежа не перестают отмечать, что если двигаться из верхов в низы общества, различия в образе жизни японцев куда меньше, чем ожидаешь. Подобно тому, как есть некий общий знаменатель японского художественного вкуса, существует и общий знаменатель стандартов жизни. Японский дом налагает нечто общее на всех, кто в нем живет. Отсюда относительно небольшая разница между жилищами богатых, бедных и тех, кто находится посередине, особенно в сравнении с разительно-классовым характером американского дома. Фрэнк Гибней, США. Япония — хрупкая сверхдержава. 1975 год.